Глава 18. Зигзаги судьбы. Денек сегодня выдался прелесть, какой мягкий, солнечный и приятный во всех прочих отношениях. Великолепная Геппола поднялась над восточным горизонтом и больше не слепила глаза. Тонг улыбнулся от уха до уха. Правая рука мягко подцепила большую кружку с янтарным пивом. За толстым стеклом крошечные пузырьки словно закружились в танце. Маленький глоток. Тонг опустил кружку обратно на круглый столик. Да, и еще закусить большой соленой креветкой. Превеликий создатель, как же вкусно! Небольшая улочка спускается к берегу. Двух-трехэтажные кирпичные домики с просторными навесами над витринами и дверьми. Словно сказочное ущелье. Вдали, за широкой полосой Севожского залива, угадывается громада острова Гаун. Впрочем, это не серое нагромождение скал, а зеленая гора. Если приглядеться, то можно даже заметить желтую полоску пляжа. Маленький городок Инджима приютился на берегу еще более маленькой бухты. Приютился, но так и не поместился. Тремя большими кварталами Инджима залезла на окружающие горы. Тонг лениво повернул голову. Хотя какие-то горы. Так, холмы даже не слишком высокие. Впрочем, оно и к лучшему. Пивная площадь чуть заметно наклонена к центру города. Почему с нее и открывается великолепный вид на Севашский залив и остров Гаун. Весна в разгаре. Днем достаточно тепло чтобы можно было обойтись легкой курткой с длинными рукавами. Но еще не жарко, чтобы пришлось переодеться в белую футболку с короткими рукавами. Пивная площадь настолько маленькая, что на ней поместилось всего одно кафе с очень выразительным названием ⁇ пивная бочка. Всего четыре круглых столика заняли едва ли не треть свободного пространства. За одним из них с кружкой пива и тарелкой с солеными креветками примостился тонк. На душе тихо играет орган, чирикают птички и цветут апельсины. Одним словом, умиротворение. Кончиками пальцев Тонг провел по краю прохладно чуть влажной кружки. Как ни странно, он доволен жизнью. Даже больше он счастлив. Счастлив и доволен так, как не был счастлив и доволен никогда в своей прежней жизни. Хотя, Тонг опустил глаза. Время от времени ему становится стыдно. Очень стыдно. «О, добрый день, Утус Тонг! Ожидаете, уважаемую, Навилу?» Тонг поднял глаза. У стены дома напротив остановился хорошо знакомый Собан Ришар. Рукава теплой шерстяной рубахи закатаны до локтей. Серые брюки, как обычно, заляпаны рыбьими чешуйками. Всклокоченные волосы с ее. Зато глаза аж сверкают от радости. Утус Ришер – душа-человек. Половину жителей Инджимы можно смело назвать его хорошими знакомыми. На соседней улочке его семья бог знает, какое уже поколение держит рыбную лавку. Утус Ришер настолько привержен собственной продукции, что даже в пивную бочку приходит с собственной закуской. Про себя тонко усмехнулся. Насколько ему известно, Утус Ришер единственный, кто обладает подобной привилегией. Да и как ей не обладать, если Утус Милип, владелец пивной бочки, у него же покупает закуску для посетителей. Можно даже не гадать. Эти чудесные соленые креветки родом из рыбной лавки Утуса Ришера. — Конечно, — Тонк вежливо кивнул в ответ, — вы же знаете женщин. Для них парикмахерская словно храм великого создателя. «Это точно!» Утус Ришар широко улыбнулся. «Пока не завьют все, без исключения локоны, ни за что не покинут я. «Зато у нас появляется великолепная возможность скрасить ожидания за кружечкой великолепного пива! Прошу вас, присаживайтесь!» Тонг указал на свободный стул рядом. Утус Милип только сегодня утром откупорил новый бочонок. «Уверяю вас!» Тонг приподнял кружку. «Пиво! Великолепная. Увы, увы, увы!» Утус Ришер развел руками. «Рад бы поболтать с вами и пригубить кружечку свежего пива. Но не могу. Спешу к дочери. Внучка должна приехать. Давно не виделись. Вы же знаете, молодежь!» Утус Ришер печально улыбнулся. «Огни больших городов такие привлекательные!» «Это точно!» Тонг кивнул. «Всего хорошего!» На прощание Утос Ришер махнул рукой. «И вам всего хорошего», — отозвался Тонг. «Какая ирония!» Тонг аккуратно опустил кружку на столик. «У него сегодня своеобразный юбилей. Ровно 41 год назад он переселился в рай. Конечно, не в религиозный, где и вечная жизнь, и всего в достатке. На деле несколько проще, но все равно очень приятно. Ровно 41 год назад». Транспортный вертолет «Аист» унес Тонка и прочих министров независимого правительства Северного Плоскогория на свалке в неизвестность. Для себя лично Тонк не ждал ничего хорошего, никакого снисхождения и тем более какого-либо вознаграждения. Сперва две недели его лично и каждый день допрашивал контрадмирал адмирал Нинчен, командующий флотом особого назначения. Поначалу новый губернатор свалки все никак не мог поверить в полную и безоговорочную капитуляцию движения за независимость. контрадмирал все ждал и ждал какого-нибудь подвоха. Как он сам потом случайно признался, чуть ли не надеялся на продолжение вооруженной борьбы со стороны каких-нибудь недобитых, особо упертых радикалов. Однако ничего подобного так и не произошло контр Контрадмиралу нинчену все же пришлось убедиться, что все, без исключения солдаты и офицеры Народной Армии, буквально в первый день после капитуляции сложили оружие. В Нинграде, в новой столице свалки, примерно через месяц после капитуляции Тонко, без лишних объяснений, уложили в анабиозную капсулу. Тогда он понял одно. Федеральное правительство не рискнуло оставить его на свалке даже в качестве заключенного в Холоме, в новой тюрьме. Тонг слишком яркая фигура, хотя грех жаловаться, ведь его так и не казнили. Когда же после анабиоза Тонг пришел в себя, то ожидал узреть яму, родную сестру свалки, или любой иной далекий и плохо развитый мир колониальной империи Федерации Мирама. Ничего подобного. Тонг едва не лишился дара речи, когда его под конвоем правительственных агентов в штатском в первый раз вывели из анабиозного центра на улицу. Миром! Вопреки всем страхам и доводам разума, его привезли на благодатную митрополию. Следующие два года тонко продержали в каком-то подземелье. В камере с серыми бетонными стенами не было никаких окон. Однако уже там Тонк впервые почувствовал себя в раю. Вполне логично было предположить, что кормить его будут похлебкой, знаменитой синтетической едой. Ведь на свалке до войны так и было. Заключенных глотки кормили только ей, да и солдат народной армии тоже. Однако Тонг пережил шок, когда на самый первый завтрак тюремщик в черном принес ему тарелку пельменей со сметаной, белый хлеб со сливочным маслом и чай с сахаром. И это была настоящая еда. Тонг понял это с первой ложки. Начинка пельменей не так давно жевала на лугу траву и давала молоко булка выросла в поле под открытым небом сахар был выращен там же выжит и выпарен лишь потом до тонко дошло что в этом подземелье он единственный пленник начальство просто не стало специально для него завозить похлебку а предпочло кормить его наравне с прочим персоналом из одного котла некое подобие следствия закончилось буквально через месяц однако ни суда ни приговора так и не было Правительство Федерации решило обойтись без этих юридических формальностей. Следующий год и девять месяцев тонко не допрашивали, а расспрашивали. Но не прокуроры и следователи, а ученые самых разных мастей и званий. Как прямым текстом объяснил Утус Жинган, профессор какого-то там университета, то ли психологии, то ли криминалистики, то ли колдовства и магии, федеральное правительство приказало ученому сообществу разобраться, Что именно произошло на свалке и как подобного избежать в других мирах в будущем? Иначе говоря, выяснить не личную вину Тонка, а глубины социальной процессы Тонк не собирался ни врать, ни упираться ни следователям, ни позже ученым. Хотя никто не пытал его, даже не пугал пресловутой сывороткой правды. Да и какой смысл молчать и лгать, изворачиваться? Тем или иным образом федеральное правительство все равно получит желаемое. Вот почему Тонг был весьма откровенен. Зато откровенность помогла скрыть кое-что другое, очень маленькое, но очень важное. Ни сном, ни духом Тонг так и не обмолвился о пяти кристаллах памяти, с полным архивом движения за независимость свалки. Через два года интерес к тонку со стороны ученого сообщества окончательно сошел на нет. Все, что он мог рассказать и объяснить, он уже рассказал и объяснил. И тогда тонко опять не казнили, а перевели в некую секретную тюрьму, где-то в горах. Не прошло и недели, как Тонк понял, что эту темницу построили специально для него. витос Юрен, главный тюремщик, объяснил, с чего такая честь. «Миром, благословенная метрополия, единственное во всей Федерации место, где без особых проблем и опасений, можно держать очень опасного преступника. В любой другой тюрьме, в любом другом внешнем мире Тонг непременно станет распространителем опасных идей и мыслей о независимости. А так ни один охранник, все без исключения жители метрополии, не воспримут ни одного его слова. Тонг может сколько угодно проповедовать о праве внешних миров на самоопределение, но его просто никто не будет слушать. Вот такой вышел зигзаг судьбы как выяснилось намного позже, не единственной. Кому как. А Тонку 10 лет жизни в секретной горной тюрьме показались отдыхом на курорте. В первую очередь повторилась история с похлебкой. Начальство не стало завозить специально для единственного пленника синтетическую пищу. тонко кормили с прочим персоналом тюрьмы из одного котла. Вскоре Тонку разрешили свободно передвигаться по территории тюрьмы, и гулять в небольшом саду за бетонными стенами. Да и какой смысл бежать? Да и куда? А так тонк каждый день любовался прекрасными видами заснеженных горных вершин и долиной с бурной речушкой. Над тюрьмой то и дело пролетали орлы, а к ее стенам выходили горные олени, а разок даже показался снежный барс. Именно там тонк окончательно полюбил небесный простор над головой и зеленую травку под ногами. До него, наконец, дошло. Почему сосланные на свалку эмигранты третьей категории так любили вспоминать обо всем этом? Горный курорт закончился, когда начальство пришло к выводу, что содержание в секретной тюрьме единственного заключенного стоит слишком дорого. Следующие 20 лет Тонг провел в обычной тюрьме Нингеруна на материке Наурон. И вот тогда ему и в самом деле пришлось питаться похлебкой вместе с прочими заключенными. Первые четыре года тонко держали в специальном боксе, отдельно от прочих арестантов, однако слухи и домысла невозможно остановить с помощью бетонных стен и стальных решеток. Начальство не придумало ничего лучше, как перевести тонка в общую камеру. Как выяснилось позже, это была серьезная ошибка. К этому моменту тонк перестал распространяться о себе и о своем прошлом. Не говоря уже о пропаганде идей о независимости внешних миров. Для заключенных Нингеруна он стал своим, таким же жителем мира. Для конспирации Тонку даже приписали статью за непредумышленное убийство двух и более человек. Но заключенные в тюрьмах митрополии не мотают срок десятилетиями. Максимум, сколько может отсидеть осужденный, это пять лет. Если преступление более серьезное и тянет на более длительное наказание, то его сразу отправляют на свалку. Буквально на следующий год после подавления бунта на Дайзен-2 прибыл первый транспортник с эмигрантами третьей категории. Все вернулось, но круги своя. Тонг пересидел все возможные сроки. Сперва по тюрьме Нингерона, а после по всей системе наказания поползли очень нездоровые слухи и домыслы, Что это за осужденный такой, которого и на волю не отпускают, но при этом упорно не желают сливать на свалку? В конечном итоге начальство нашло гениальный выход. Спустя 32 года Тонг вышел на свободу. Решение и в самом деле оказалось гениальным. Слухи постепенно прекратились, а будучи на свободе, Тонг перестал привлекать к себе нездоровое внимание. Да, он и сам не стремился к всеобщей известности. Правда, свободу перемещения по миру он так и не получил. В качестве постоянного места жительства ему определили маленький город Инджема, что находится на юге материка Колбан. О прошлом Тонко знает только Витус Гупан, начальник местной полиции. Для всех прочих он отставной офицер некой очень секретной службы, который не имеет права рассказывать о своем прошлом никому и без всяких сроков давности. Самого Тонка такая легенда устроила более чем. Как липовому полковнику спецслужбы, ну или как бывшему главе правительства у маленькой колонии, тонку положили более чем хорошую пенсию. Не прошло и двух лет, как он обзавелся собственным домиком на окраине Инджимы и даже женился. Угори Навили Дартин пришелся по душе отставной офицер со спокойным и обходительным характером и фигурой бывшего атлета. А то скучно ей без почившего мужа. Взрослые дети и внуки вздохнулись при огромном облегчением, когда мама и бабушка нашла спутника жизни и перестала слишком настойчиво лезть в их жизни. Пять лет назад Тонг и Навила Дартин сыграли скромную свадьбу. Детей, естественно, у них быть не может, не только в силу возраста. Официально они и оба реализовали собственное право на воспроизводство. Неторопливо. Смакуя каждую каплю, Тонг отпил еще янтарного пива и закусил. Вот так получился второй по счету зигзаг судьбы. Тонг ну никак не думал, что остаток жизни ему доведется провести в раю, в обществе прекрасной женщины, в собственном уютном домике. Он вполне уважаемый член здешнего общества. Жители Инджимы, правда, понятия не имеют о его заслугах, но все равно с почтением встречают его на улицах. У Тонка полно знакомых и друзей, с кем можно скрасить вечер, провести выходные и отметить праздники. Не говоря уже о правнуках супруги, которые охотно называют его дедушкой. «Опять пьянствуешь?» Тонк повернул голову. Рядом со столиком появилась Навило Дартин. Любимая женщина и в самом деле покинула парикмахерскую только тогда, когда завела в себе исключение исключения локоны. Навила не пользуется краской, однако ее волосы отливают приятным серебром. Для своих 90 она выглядит просто потрясающе. Свободное платье голубого цвета перехвачено на талии мягким поясом. Шляпка с широкими краями задорно сдвинута на затылок. — Что ты, дорогая? — в притворном ужасе воскликнул Тонг. — Всего одна кружка. — А тебе ее вполне хватит. Навила приветливо улыбнулась. — Но зачем же так, любовь моя? Я еще не настолько стар, чтобы косить в клам всего с одной кружки. Тонг едва не рассмеялся. — Какая там ссора? Это у них шутливая перепалка такая. Тонг и в самом деле позволяет себе только одну кружку, и то не каждый день. Да и зачем поганить такое великолепное пиво безудержным пьянством? — Уважаемый! тонк поднялся со стула и повернулся к владельцу пивной бочки. — Пожалуйста, запишите на мой счет. «Конечно, Утус Тонг!» Утус Милип кивнул. «Конечно!» Как постоянный клиент пивной бочки, Тонг пользуется небольшой привилегией. Впрочем, он никогда не злоупотребляет доверием и аккуратно оплачивает счет в начале каждого месяца. «Дорогая!» Тонг подхватил жену под руку. «Ты великолепна! Куда пойдем?» «Сегодня у меня настроение прогуляться по набережной!» Навила перехватила сумочку поудобней. А отличный выбор, Тонг кивнул. Свежий ветер, шелест волны и все такое. Неторопливой походкой Тонг повел супругу по узкой улочке к набережной. Что ни говори, а жизнь в раю. Прекрасно. Конец. Череповец. Июль 2021 года.